По самым узким улочкам улавливая запах булочек Бежим вперед избавиться от чемоданов, сумочек Не покидая чувства, что приехали домой на родине Был каждый вздох как будто бы чужой Под небом зимнего Парижа Город будто обездвижен Проходя по площади, подходим к дому ближе Встречает у двери до да боли лавочка знакомая Напротив из кафе все так же льется Музыка не новая Оставляем вещи, выпиваем кофе с курасанами И к направляемся дорогами Родными самыми тротуарами, мощенными Остались здесь ни одного, кроме даже у бездомных взгляды на тебя приятные, как хочется порвать сейчас билеты, авиа обратная. Выгуливают вечерами золотистых йорков Дома не оквадрачены и старые и новые И нет ни на одной пустынной улице осколков Подходим к нотрдаму а потом пешком по набережной Мимо стареньких художников, сидящих с видом важным Говорят на разных языках вокруг приезжие Солнце зимнее, ласкает сены, берега нежно Для меня так важно здесь мельчайшее мгновение Ветро пахнущего тиной и листвой удоновенья Вкус вина и сладкий запах кофры с шоколадом Главное спокойствие и больше ничего не надо Ветки острые пронизывают небо С облаками пестрое, шумит фонтан под ногами гравий россыпи Все ближе подбирается неумолимый вечер зажглись все фонари, а в ресторанах свечи Люди садятся вместе Машины фарами рисуют на дорогах линии Смеется девушка в пальто, держа в руках лилия Наверное, забыли все проблемы и заботы Только здесь улыбкой люди возвращаются с работы Часами могут у витрины выбирать сыр Я сам уже давно забыл, кем до приезда был Их питывают тротуары, свет витрин неоновый Прохожие укутали шарфы, вечерами холодно Наверное, даже старики здесь молоды душой Их не окружает мир, как молодой конвой Возвращаются обратно, что ж придется Приходится лететь на родину, чтобы потом вернуться Возможно в будущем останусь, бросив старое Ну а пока жить только началась и дел еще немало